«Непослушный ребенок! Ты хоть представляешь, что ты натворил? Ваше бегство вызвало сущую бурю, все всполошились, просто жуть!» «Больше всего, наверное, я удружил шефу Драйзеру». «Что верно, то верно, но это и так ясно». «Тогда мистеру Перкинсу». «Правильно, а еще?» «Ну, конечно, маме, уж ей-то конечно». Сейчас она бросается из крайности в крайность. то вопит, что потеряла единственного дорогого ребенка, кто заявляет, что ты ей больше не сын. Это так на нее похоже, признался он, чувствуя неловкость. Но сейчас уже это не важно. Я и не ожидал, что они обрадуются, но я должен был сделать то, что я сделал». «Разумеется, ты обязан был так поступить, мой дорогой упрямец, но, признаться, сделал ты это довольно бестолково и с ловкостью гиппопотама. И все-таки я говорила не об этих людях». «Вот как? Джонни, в штате Джорджия есть небольшой городишко под названием Адриам. Там нет даже полиции, только один констебль». «Ты знаешь, как его зовут?» «Нет, конечно, не знаю. Плохо, поскольку это единственный констебль, который не занят в поисках. Вот поэтому я и здесь, хотя ты даже не предупредил меня о побеге. Ведь я уже извинился. Я тебе прощаю, но буду напоминать об этом лет десять, не меньше. Уж этого я тебе не забуду». «А что за чепуха насчет констебля? Почему все заняты нашими поисками? Я-то думал, что только шеф Драйзер? Только потому, что этот чурбан сыграл тревогу, да еще назначил награду за Ламекса, живого или мертвого, предпочтительнее за мертвого. И они очень серьезно взялись за дело Джонни. Повторяю, очень серьезно». Поэтому даже если у тебя есть план, ты должен его пересмотреть с учетом ситуации. У тебя есть, что предложить?» Джон Томас смертельно побледнел. «Но «Ну, я просто хотел идти еще пару ночей, а потом где-нибудь укрыться?» Он покачал головой. «Нет, это не подойдет. Даже при их закоснелом бюрократическом мышлении Они вскоре догадаются, что искать следует здесь, поскольку это единственное место вблизи Уэствилля, где может укрыться зверь величиной Сламекса. — Мы можем не выходить на дорогу? — Можете, но они обшарят каждый куст, каждое дерево. Они настроены очень серьезно, мой мальчик. — Ты не дала мне закончить. Ты знаешь заброшенную урановую шахту Пауэр и Глори? Нужно пройти по ущелью Мертвого Ока, а затем свернуть на север по щебеночной дороге. Именно туда мы и направляемся. Я могу там спрятать Ламакса, он вполне пройдет в главный штрек. В этом что-то есть, но этого недостаточно, если учесть силы, выступившие против вас. Она помолчала. Джонни беспокойно завозился. «А если мой план не хорош, что тогда?» «Помолчи, я думаю». Она лежала и сосредоточенно смотрела в голубое небо, как будто искала там ответ. «Ты не решил проблему своим побегом». «Согласен, но я здорово спутал их карты». «Да, и пока все идет как надо, иногда приходится перевернуть все вверх дном, чтобы подышать свежим воздухом». Но сейчас необходимо воспользоваться этим переполохом, а для этого нам нужно выиграть время. Думаю, нам и в самом деле нужно пока отсидеться в этой шахте, пока в моей голове не созреет план. Но почему ты думаешь, что они отыщут нас там? Шахта совершенно заброшена. Именно поэтому ею и займутся». Возможно, на какое-то время мы собьем с толку шефа Драйзера, ведь он и собственную шляпу не станет разыскивать без ордера на арест. Но воздушная группа, которую он отправил на поиски, величиной с армию, и она, безусловно, нас отыщет. Вещи, которые ты взял, спальный мешок и запас еды, рано или поздно натолкнут их на правильное решение. Я отыскала тебя так быстро только потому, что знаю тебя, и они со временем придут к тому же выводу. Но они нас найдут, и это будет конец для Ламекса. На этот раз они шутить не будут. Возможно, они даже сбросят на него бомбу». От такой радужной перспективы Джон Томас скривился, как от зубной боли. «Тогда не вижу смысла прятать его в шахте. Это необходимо, чтобы выиграть пару дней. Потом я что-нибудь придумаю. Каким образом? Мы спрячем его в городе. Ты что, спятила? Или на тебя так влияет высокогорье?» «Именно в городе, где-нибудь под крышей, потому что это единственное место, где его не будут искать. Может быть, даже в парниках мистера Ита. Вот как? Теперь я совершенно уверен, что у тебя крыша поехала, а у тебя в запасе есть более надежное укрытие». «Сын мистера Ита вполне подходящий человек, я только вчера с ним беседовала. Я притворялась, что с восхищением слушаю его, а сама внимательно все оглядела. Я даже присмотрела один из парников, он вполне подойдет для Ламекса, хотя несколько тесноват, зато через матовые стекла сверху ничего невозможно разглядеть». И никому даже в голову не придет, что не спрятан там. Я не могу понять, как ты собираешься все это провернуть. Ха, положись на меня. Если не выйдет с парником, я найду какой-нибудь заброшенный склад или что-нибудь в этом роде. Сегодняшнюю ночь Лами проведет в шахте, а я полечу в город и все устрою. Завтра вечером мы с Лами вернемся назад и... Да, но нам потребовалось две ночи, чтобы дойти сюда, и почти ночь займет дорога до шахты. Как же ты надеешься доставить его в город за одну ночь? А если он побежит галопом? Но на нем же никто не удержится, а на нем никто и не будет сидеть. Я буду лететь над ним и командовать, когда увеличивать скорость, когда уменьшать и предупреждать на поворотах. Наверное, управимся часа за три и еще час, чтобы его спрятать. Ну, не знаю. Возможно, из этого что-то и выйдет, но... Выйдет, выйдет. Нам необходимо спрятать его в городе, а так вас поймают. А почему бы мне не вернуться домой? Ну, это будет равносильно добровольной сдаче. Если тебя поймают... и им, что, мол, искал уран Я могу раздобыть счетчик Гегера А о Лане ты ничего не слышал с тех пор, как решил предоставить ему полную свободу Ушел ты сюда с горя, чтобы в одиночестве все забыть Тебе придется убедить их, но не позволяя им пользоваться детектором лжи Ну и какой от этого толк? Ведь Лами не может всю жизнь прожить в оранжерее «Нам необходимо время, что, чтобы их пыл остыл. Сейчас они готовы его убить, как только найдут. Позже ситуация может измениться». «Мне кажется, лучше было бы продать Ламакса музею», возразил Джон Томас убитым голосом. «Нет, твои извилины определенно отказываются выполнять свои прямые обязанности. Джонни, ты не помнишь, Решение по делу цингуса. Э, Когда-то мы проходили в начальном курсе обычаев внеземных цивилизаций. Верно. Может, напряжешься и вспомнишь этот прецедент. Ты собираешься меня экзаменовать в середине семестра? Джон Томас усиленно пытался вспомнить. Э, существа... «владеющие речью и осмысленно манипулирующие предметами, считаются разумными и обладают э, всеми человеческими правами, за исключением тех случаев, когда вполне определенно доказано, что они таковыми не являются». Он встал. «Но теперь у Ламакса есть руки. Выходит, они не имеют права его убить».